Семь. Играть с мальчишками в футбол. «Что тебя?» Теперь Эстела хорошо говорит по-итальянски, но иногда все-таки ошибается. Она смотрит на меня из будки охраны, установленной на входе в школу, и ее глаза меня немного пугают. «Ничего, а что? У тебя такое лицо, как будто ты кота похоронила». «Нет, с Этима Туркаретом все хорошо. Эстелла не очень любит Этима Туркарета». Она уверена, когда кот приходит к школе меня встречать, он писает на грядках, где мы выращиваем разные культуры для проектов по биологии. Хоть Эстелле и не нравится мой кот, она хорошо меня знает и сразу понимает. Со мной что-то не так. У нее тоже есть третий глаз. Расскажешь, что случилось? Я захожу в будку, сажусь в кресло и начинаю отталкиваться ногами от пола, чтобы раскрутиться. Кресло у Эстеллы крутится. «Да ничего, просто от меня одни проблемы». Эстела сгоняет меня и садится сама. Порывшись в тумбочке, она находит чипсы, которые забрала у детей, протягивает мне пакетик, и мы вместе хрустим вкусными ломтиками. «От тебя куча проблем?» «Такое уж ты родилась, Мафальда». «Нет», – говорю я, на минуту прекращая хрустеть чипсами и глядя себе под ноги. «Это просто потому, что я плохо вижу». Эстелла протягивает мне чипс. «Сколько ломтиков?» «Один. Ну вот. Все ты видишь». От этих слов я готова вот-вот расплакаться. От злости выбрасываю оставшиеся чипсы в мусорную корзину. Кому? Какое дело? Сколько там чипсов? Я хочу играть в футбол. Хочу видеть мяч, а не чипсы. А я хочу полететь на Луну. Прям завтра. Когда эстела так говорит, мне хочется ее стукнуть но потом она улыбается ярко-розовыми губами и меня тут же тянет рассмеяться, потому что я уже представляю, как завтра явлюсь в школу, а ее нет. А потом мне приходит смс от Эстелы, что она уже на луне. «Мафальда, а знаешь, видеть не так уж важно», говорит Эстела и тоже откладывает чипсы. «Как это? Важно видеть мяч, когда он летит в ворота. Я очень хочу играть в футбол, а для этого надо видеть». «А тебе так уж важно играть в футбол?» «Да, очень важно». «Так важно, что если ты не сможешь играть, то умрешь?» Над этими словами я надолго задумываюсь. «Ну, наверное, не настолько». «Значит, это не так уж существенно». Эстела выбрасывает пустой пакетик. «Что такое существенно?» Эстела вытирает губы салфеткой, берет сумку и достает небольшую книжечку. Листает ее, подзывает меня жестом, быстро открывает и тут же закрывает книжку. Я стою рядом и пытаюсь что-нибудь разглядеть, но не успеваю. Буквы для меня слишком мелкие, они похожи на крошечных муравьев, которые разбегаются в разные стороны и не хотят, чтобы я что-то разглядела. Что это? Эстелла начинает читать. «Прощай», — сказал лис. «Вот мой секрет, он очень прост. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. «Маленький принц». «Точно. Ты ведь не смогла прочесть буквы, но сразу поняла, о ком эта книга. Но при тут это? Я же не знаю, что такое «существенно». Знаешь, что было самым главным, самое существенное для маленького принца? Наверное, Роза. А он ее видел? Нет, она осталась на его планете». Мы сидим и молчим. Я жду, когда Эстелла объяснит мне, что она хочет сказать. Но она ничего не говорит. Она встает, кладет руки мне на плечи и говорит. Тебе нужно найти такую розу, Мафальда. Найти самое главное, самое существенное. То, что очень для тебя важно и что не нужно видеть глазами. Она разворачивает меня в сторону коридора и подталкивает к двери, а потом закрывает ее за моей спиной. Я слышу, как она напевает за стеклянной дверью. И тут я понимаю, что мне нужно бежать и что я сильно опоздала на урок религиозного воспитания, на котором всегда ужасно скучно. Спасибо, Эстелла. Когда я добегаю до самого конца коридора, я слышу, как сзади открывается дверь и Эстелла кричит. «И никогда не выбрасывай еду! В следующий раз будешь все собирать из корзины и отнесешь домой!» Мне нужно придумать что-то такое, для чего глаза не нужны, и что для меня очень важно. Я лежу на кровати с тетрадкой, а в ногах свернулся теплый оттема туркарет. Как же это сложно. Глаза нужны почти для всего на свете. Но почему такое должно было случиться именно со мной? Я смотрю на последнюю запись. Играть с мальчишками в футбол. Бросаю тетрадь под кровать и выключаю свет утром листва черешни немного похожи на мамину прическу Кичневое облако листьев с желтыми крапинками напомнила мне ее волосы Ра два три, 30, 40, 60 120 От меня до черешни сегодня 60 метров.